Так или иначе, ехать надо. И вот сажусь, и направился в Харан, и еду в Егопец. В дороге разыгралась у меня фантазия, и представляется мне, что я оставил деревню, продал корову, конягу с тележкой, совсем ворохлом, и переехал на жительство в город.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 У всех горничных такие глаза. Я, знаете, вхож в богатые дома и со всеми горничными знаком. Кивнул ей. — Отвори, мол, кошечка. То отворила двери и спрашивает. — Представьте себе по-еврейски. — Кого вам? — Здесь, говорю, живет Педацур. А вам кого? Спрашивает еще громче.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 На стенах часы, на столах часы, бесконечное количество часов. Господи, благодетель, много ли у тебя таких на свете? К чему человеку столько часов? Думаю я так, и заложив руки за спину, иду дальше. Смотрю. Несколько тевьи сразу двигаются мне навстречу со всех сторон. Один сюда, другой туда, один ко мне, другой от меня. Чуть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 На горячих конях расположился меня, как в себя дома. Познакомился с моей бейлкой и тут же отозвал меня в сторону и сообщил по секрету на ушко, да так что слышно было по ту сторону егубца, что дочь моя ему понравилась, что он желает раз, два, три, и подвенец. Ну, то, что моя дочь ему по нраву пришлась, понять нетрудно. Но это раз, два, три... Аки меч двуострый, точно тупым ножом меня по сердцу сполоснул. Что значит «раз, два, три» и подвенец А где же я? А как где? Ох, и хотелось мне закатать ему парочку изречений, чтобы он меня попомнил. Но, с другой стороны, подумал я, к чему тебе, Тевьев вмешиваться Многого ты добился у старших дочерей своих, когда пытался им советы давать? Наговорил с три короба, всю свою ученость выложил. А кто в дураках остался? Тевь. Короче говоря, оставим, как в ваших книжках пишут царевич, и примемся за царем. Исполнил я, стало быть, их просьбу, и приехал в Егупице. Здравствуйте, здравствуйте. Как поживаете? Как дела? Садитесь». Спасибо, можно и постоять, ну и все прочие церемонии, как водится. Суваться вперед с вопросом, что отличает сей день от прочих? То есть, мол, что означает этот вызов? Зачем понадобился? Неудобно. Тевья не женщина, он и потерпеть может. Между тем входит какая-то личность. В больших белых перчатках...